Глава пятая. Брат. Накануне я была у него, и он ничего не сказал. Очевидно, приказ был получен ночью. Я дежурила. Розалия Наумовна вызвала меня и сказала, что Петя звонил домой, просил зайти. Если можно, немедленно. Но, во всяком случае, не позже полудня. Мое дежурство кончалось только в полдень, но я отпросилась. Варя Трофимова заменила меня, и еще не было десяти часов, как я уже была у филологического института. Знакомый боец из Петиного батальона мелькнул в окне. Я окликнула его. «Сковородникова? Сейчас сообразим». Петя торопливо вышел из ворот, мы поздоровались и пошли по набережной к сфинксам. «Катя, мы сегодня уходим», — сказал он. «Я очень рад». Он замолчал. Он был взволнован. «Никто не думал, мы должны были на днях отправиться в учебный поход. но очевидно, положение изменилось». Я кивнула. Раненые в последнее время поступали из-под луги. Нетрудно было догадаться о том, что положение изменилось. «Я написал письма», — продолжал он, — и стал рыться в сумке. «И хотел просить вас, вот это не нужно посылать». Он достал конверт, не заклеенный, не надписанный, и протянул его мне. Это Петьке. Вы ему отдадите, если меня Он хотел сказать, убьют. Даже губы сложил и вдруг улыбнулся по-детски. Понятно, не сейчас отдадите, а так лет через десять». Саня никогда не стал бы писать таких писем. У него нет сына. Должно быть, у меня немного дрогнуло лицо, потому что он испугался, подумал, что обидел меня. Мы остановились, и он крепко взял меня за руку. «Что же, Саня, где он?» «Не знаю». Я писал ему на ППС, но не получил ответа. «Все равно, он жив, и с ним ничего не случится». «Почему?» Он помолчал. «Я верю, что не случится. Помните, он говорил, «Небо меня не подведет, вот за землю я не ручаюсь». И правда, Саня так говорил, но это было давно, а теперь, во время войны, как-то пусто прозвучали эти слова. «А это отцу», — Петя достал из сумки второе письмо, — «если он жив. Видите, все такие письма, что никак не пошлешь почтой», — добавил он горько. «Работы мои возьмут в русский музей, я уже сговорился». Я даже руками всплеснула. «Да нет, это просто так», — поспешно сказал Петя. «Не потому, что могут убить, а вообще. И Косточкин сделал тоже, и Лившиц, и Назаров. Это были художники. Мало ли что может случиться. Да не со мной же, Господи», — добавил он уже нетерпеливо. «Или вы думаете, что Москву бомбят, а Ленинград так и не тронут?» «Я этого не думала» но он так распорядился всеми своими делами, как будто в глубине души не надеялся на возвращение. «Нам еще кажется, что мы одно, а война другое», задумчиво сказал он. «А на самом деле...» В конце концов он стал совать мне свои часы, но тут уж я возмутилась и стала так ругать его, что он засмеялся и положил часы обратно. «Чудачка, мне же выдали новые с компасом!» — сказал он. «Ведь вы знаете, Катя, кто я? Младший лейтенант. Пожалуйста, не шутите!» Не знаю, когда он успел получить младшего лейтенанта, он всего-то был в армии месяц, но он сказал, что еще в академии прошел курс и числился командиром запаса. Мы дошли до сфинксов и, как всегда, остановились у того места, где почему-то был снят парапет, и кусок сломанных перил болтался на талях. Вздохнув, Петя уставился на сфинксов, прощался. Длинный, подняв голову, стоял он, и что-то орлиное было в этом худом профиле с гордо прикрытыми рассеянными глазами. Плевал он на эту смерть, как рассказывал мне потом, через много дней, командир его батальона. Как ни странно, но именно в этот день, прощаясь с Петей у сфинксов, Я почувствовала эту гордость, это презрение. Он знал, что я всегда считала Петеньку за сына, но, наверное, нужно было еще раз сказать ему об этом всеми словами. Расставаясь, непременно нужно говорить все слова. Уж кому-кому, а мне-то пора было этому научиться. Но я почему-то не сказала ему и, вернувшись домой, сразу же пожалела об этом. Он снова взял меня за руки, поцеловал руки. Мы крепко обнялись, И он чуть слышно сказал. «Сестра». Я проводила его до института и пешком пошла на Петроградскую, хотя чувствовала усталость после бессонной ночи. Жарко было. Свежий асфальт у растральных колонн плавился и оседал под ногами. Легкий запах смолы доносился от барок, стоявших за биржевым мостом. И Нева, великолепная, просторная, не шла, Ошествовала раскинувшись на две такие же великолепные просторные Невы, именно там, где это было прекрасно. И странно, дико было подумать о том, что в какой-нибудь сотне километров отсюда немецкие солдаты, обливаясь потом, со звериной энергией рвутся к этим зданиям, к этому праздничному летнему сиянию Невы, к этому новому молодому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами. Но пока еще тихо спокойно было вокруг. В сквере играли дети, и старый сторож с металлическим прутиком в руке шел по дорожке, останавливаясь время от времени, чтобы наколоть на прутик бумажку.